Глава 7. Сэм. Я бежал вдоль опушки леса, следя за дыханием. Неспешная утренняя пробежка стала моим первым ритуалом на новом месте, способом начать день правильно. Проснувшись раньше всех, я вышел навстречу предрассветной тишине. Солнце еще не успело озарить городок первыми лучами, и все вокруг тонуло в полумраке. Мое тело было расслаблено, но взгляд оставался сосредоточенным. Я всматривался в густую тень леса, стараясь уловить хоть малейший намек на нечто необычное, магическое. Ведьмам было сподручнее творить свои чары именно в сумерках, до или сразу после захода солнца. Именно в такие часы тени оживали, а вместе с ними выползала на свет всякая нечисть. Добежав до окраины леса, я остановился, полной грудью вдыхая аромат мха, хвои и прелой листвы. Стараясь унять дыхание, я прислушался. Вокруг стояла тишина. Подозрительная, звенящая. Это не предвещало ничего хорошего. Ведьмы — отвратительные создания, несущие только вред и разрушение. Отец рассказывал, как однажды обезглавил, а затем сжег ведьму к северо-востоку от нашего лагеря. По его словам, когда он добрался до ее логова, все вокруг было мертвым, растения зачахли, у фермеров погиб скот. Исчез урожай. Ведьма жила на краю болота, куда не осмеливался ступить ни один зверь. Но даже на расстоянии злобные чары отравляли все живое. Я тяжело выдохнул и уже собирался повернуть обратно, когда заметил недалеко от опушки какую-то постройку. Вокруг нее громоздились бревна, распиленные доски и куча свежих опилок. Лесопилка, догадался я мгновенно. В окнах сторожки не годил свет. Значит, смотритель еще не проснулся. А жаль. Можно было перекинуться пары слов. Вдруг подвернулась бы какая работа. Пилить и таскать бревна — это я умею. На столбе висело объявление. Требуется рамщик. Я усмехнулся, пораженный такой удачей. Сорвал листок и сунул его в карман худи. Снова взглянул на лес. Солнце уже поднималось над горизонтом, заливая светом кроны. Тьма спешно отступала и на душе становилось легче. Вот бы и зло в этом мире исчезло с первыми лучами, не возвращаясь больше никогда, чтобы каждый мог дышать полной грудью, не опасаясь, что скверно просочится под кожу, отравит разум и душу. В доме Лоуренса царила тишина, нарушаемая лишь шуршанием пакетов в холодильнике. Кто-то сосредоточенно искал, чем бы перекусить. Проходя мимо кухни, я заметил мистера Лоуренса. На нем была идеально выглаженная голубая рубашка и темно-синий галстук. Взъерошенные черные волосы выдавали, что он недавно проснулся. Сэм, доброе утро! тихо произнес он, доставая ветчину из упаковки. С добрым утром, сэр! Ты у нас ранняя пташка, добродушно улыбнулся мистер Лоуренс. Я на пробежке был. Он отрезал кусок ветчины и закинул хлеб в тостер. Завтракать будешь? «Спасибо, я сначала в душ». Поднимаясь по лестнице и бросая взгляды на фотографии, развешенные вдоль стены, я почувствовал тяжесть на сердце. На них жизнь семьи Лоуренцев, улыбающиеся лица на фоне моря, беззаботные поездки в горы, веселые моменты. У меня с семьей осталась лишь одна подобная фотография из далекого, почти забытого детства. 16 лет назад». «Сэмми!» «Встань рядом с папой, мы же хотим сделать красивый снимок!» Мама возилась с маленькой фотокамерой, щудясь на экран. Я носился вокруг папы, который держал на руках моего младшего брата и щекотал его. Стив смеялся так звонко, что эхо разлеталось по лесу. Мы ездили на пикники почти каждые выходные. После рождения брата мама часто чувствовала себя нехорошо, и врач велел ей больше гулять. Так мы оказались в самой глуши, среди сосен, с корзинами еды, играми и долгими прогулками в поисках грибов, ягод и, если повезет, белки или зайца. «Мама, я как Наруто!» — крикнул я, присев и вытянув руки назад, изображая любимого шиноби. Мама на мгновение оторвалась от камеры, уперев руку в бок и тепло улыбнулась. И если кто-то хочет стать великим Хакаго, как Наруто, ему придется сначала научиться послушанию и сдержанности. Я остановился и с недоумением посмотрел на маму. «Зачем мне слушаться, если я стану великим Хакаго? Это меня должны слушаться!» — выпылил я, подпрыгнув от восторга. Папа удивленно скинул брови, а потом рассмеялся так искренне, что даже Стив захихикал в ответ. Мама закатила глаза, но не удержалась от улыбки. Она подошла ко мне и присела на корточке, чтобы наши взгляды были на одном уровне. От мамы пахло яблоками и пряностями. Этот запах был ее неотъемлемой частью, как будто она сама была уютом. Мама обожала этот фрукт, добавляла его во многие блюда, пользовалась духами с ароматом яблока корицы, пекла свои фирменные пироги, от которых пахло на весь дом. Для меня это был лучший запах на свете: запах дома. Тепла. «Любви. Послушание — это умение слушать, мальчик мой. Ты не должен быть покорным. Ты должен прислушиваться к окружающим и учитывать их мнение, сказала мама с улыбкой, заметив мое озадаченное лицо. «Вставай к отцу. Я почти настроила камеру». Она ласково потрепала меня по голове и поднялась. Я тут же подбежал к папе, и он обнял меня за плечи, притягивая к себе. «Ну что, маленький воин, сможешь не носиться по поляне хотя бы пару минут?» С мягкой улыбкой спросил он. «Даже десять смогу!» Гордо воскликнул я. «Мама же обещала шоколадку, а ее надо ей спокойно, на бегу ведь можно и подавиться!» Добавил я с полной серьезностью. «Какого смышленного парня мы вырастили!» удивленно воскликнул отец. Мама нажала на кнопку камеры, замигала оранжевая лампочка таймера. Она быстро зашагала в нашу сторону. «Подожди, Стиви тоже тебя удивит», сказала она, чмокнув папу в щеку. Затем бережно взяла братика на руки и встала рядом с ним. «А теперь все улыбаемся», громко скомандовал папа. Я расплылся в широкой улыбке, стараясь выглядеть как можно веселее. Счастье витало в воздухе. Ощутимое, теплое, почти зримое. Я чувствовал его каждой клеткой. Мама! «Папа! Стив! Вы самое дорогое, что у меня есть! И мы всегда будем вместе!» Пронеслось в голове, и в этот момент яркая вспышка ослепила меня. И я сидел, склонившись над рюкзаком, и держал в руках тот самый снимок, сделанный на мамину камеру. Фотография была мятая, время ее не пощадило, по центру виднелись заломы, но от нее все так же веяло тем безграничным счастьем. Глаза защипала от нахлынувших воспоминаний. Это фото — единственное, что осталось от мамы. Такой я запомнил ее навсегда. Улыбающейся, счастливой, полной надежд и планов на будущее. Я зажмудился, отгоняя нахлынувшую грусть. Бросил снимок обратно в рюкзак, где он и хранился большую часть времени. Фотография упала рядом с клинком, который отец выковал перед моим отъездом сюда. Серебристая сталь блестела в том скудном свете, что на нее попадал. Я взглянул на снимок и встретился со взглядом мамы, смотрящей на меня оттуда. «Это все ради тебя», — подумал я и резким движением, застегнув рюкзак, поднялся с кровати. Нужно было составить план на сегодня. Я открыл ежедневник, взял ручку и медленно вывел цифру 1 на белом листе бумаги. «По плану все то же». Мне предстояло пообщаться с как можно большим числом девушек и попутно придумать, как устроить подобие вечеринки. Но это уже пункт номер два. Если метка не найдется, придется действовать по-другому. Подмешивать отвар Эссендеса, цветка, опасного для ведьм, в напитке на всех мероприятиях, куда смогу проникнуть. Для обычных людей Эссендес почти безвреден. Максимум может вызвать пищевое отравление. И именно поэтому я сперва постараюсь найти метку. Но если эсэндос окажется рядом с ведьмой или попадет к ней в организм, последствия будут страшными. Покраснение кожи, затрудненное дыхание, лопающиеся капилляры в глазах. Симптомы жуткие, зато очевидные. Кто бы мог подумать, что такой красивый, фиолетовый, почти сияющий в ночи цветок, может стать настоящим спасением для охотников и смертельным ядом для ведьм. Были времена, когда охотникам приходилось туго. Ведь можно было уничтожить лишь огнем, а поймать их было почти невозможно. Хитрые, скользкие, умеющие менять облик и скрываться среди обычных людей. Однажды все изменилось. По легенде, один из первых охотников обрел это оружие — Эсэндес. Я до сих пор помню те вечера в лагере у костра, когда старшие рассказывали эту историю. Давным-давно... Когда ночи над древними землями были темнее, а леса глубже и безмолвнее, в каждом дуновении ветра, шорохи травы таились ведьмы, порождение зла, способные пленять умы и сердца. Среди смертных жил человек, чье имя давно затерялось на пыльных страницах истории. Он не был ни святым, ни грешником, он стал орудием возмездия, выкованным из боли и страха. Годами выслеживал ведьм, но слишком часто его оружие оказывалось бесполезным. Ведьмы сращивали плоть, исцеляли свои раны и исчезали, оставляя после себя лишь смерть и опустошение. Однажды в глухом лесу, где, как говорили, сама земля стонала под чарами нечистых, охотник услышал голос. Легенда гласит, что это была сама земля, древняя и мудрая, уставшая от тьмы, пропитывающей ее. Голос поведал охотнику о том, что для победы над ведьмами ему нужно сотворить не сталь, но живое оружие, цветок, в лепестках которого будет заключено проклятие для ведьм. Ему были даны четыре поручения. Закопать четыре ведьменных сердца, вырванных еще теплыми и бьющимися в проклятую землю в ночь Черного Новолуния. Пролить четыре капли собственной крови из шеи ближе к сердцу в знак отказа от страха и от обычной человеческой жизни. Убить четырех ведьм и не клинком, не заклятием, а голыми руками и придать их тела очищающему огню. А затем ждать. Четыре долгих года, пока цветок не пробудится из мрака, впитав в себя жертву, ярость и молчаливую клятву охотника. Он исполнил все, как было велено. В месте, где он воздвиг святилища из костей павших ведьм и осколков их изломанной магии, там, где земля стонала под тяжестью проклятий, через четыре года, в первый день високосного года, когда завеса между мирами истончается, расцвел цветок. Его нарекли Эсендесом, что в древних наречиях означало «дыхание смерти». Эсендес был фиолетового цвета словно вобравший в себя кровь заката и тени погибших душ. Его аромат, едва различимый для смертного, разъедал силы ведьмы точно ржавчина железа. Отвар, сваренный из лепестков Эссендеса, мог ослабить даже самую могущественную чародейку, разрушая ее защиту и выжигая силу, заключенную в крови. А если закалить в этом отваре серебряный клинок, то его удар станет приговором. Ведьму можно будет убить окончательно, без шанса на возрождение, без остатка и плоти и духа. Но цветок был капризен и жесток по своей природе. Эсэндес расцветает только в Високосный год, когда число четыре властвует над временем, и только в местах, где кровь еще помнит стоны невинных. С тех пор охотники, что знали о существовании Эссендеса, поклонялись числу 4, веря, что в нем заключена сила против чародейства. Четыре стороны света, четыре времени года, четыре удара сердца перед смертью. И даже ныне ведьмы шепчут друг другу страшные предостережения, боясь високосной весны. Ибо запах Эссендеса, разлитый в ветре, несет им погибель, и никакая магия не может спасти. От этой истории у меня всегда пробегала дрожь по спине. Эссендес стал спасением для мира, живым оружием против ведьм. Охотники из поколения в поколение передавали все серебро, что удавалось найти, и бережно хранили карты с метками тех мест, где цветет эсэндос. Каждый високосный год мы уходили в леса на поиски, собирали цветок, сушили лепестки и хранили для охоты. Отец, разумеется, выделил мне несколько мешочков с засушенным эсэндосом. Они лежали в моей сумке, надежно спрятанные. Если метка не проявится, тогда отвар из цветка сделает свое дело. Он не подведет. С его помощью я точно найду ведьму. Итак, пункт номер три. «Кошмар какой!» — с первого этажа раздался крик мистера Лоуренса. «Мне нужна помощь!» Я поднялся и резко вышел из комнаты, едва не сбив с ног Скай, чья спальня располагалась напротив моей. «Что случилось?» — спросил своего отца. Бросил я, кивком указав на лестницу, ведущую на первый этаж. Скай нахмурилась и направилась вниз, откуда доносились тяжелые вздохи. И я последовал за ней. Замерев на последней ступеньке, я наблюдал, как мистер Лоуренс осторожно укладывает на плед большого черного пса. Животное тяжело дышало, почти не двигаясь. Я. я его не заметил, начал Джо. Пес выбежал под колеса машины, словно ниоткуда. Что же делать? Он беспомощно держал ладони над телом собаки, не решаясь прикоснуться к ее неподвижному телу. Миссис Лоуренс стояла в проеме коридора тихо всхлипывая, прижав дрожащую руку к губам. Скай широко распахнутыми глазами, полными растерянности, прижалась к матери, будто и сама не понимала, что происходит. «Могу я посмотреть? В детстве у меня была собака?» — соврал я, стараясь говорить спокойно и уверенно, чтобы хоть как-то удержать их от паники. В нашем лагере животных было много, но чаще это был скот, предназначенный для убоя. Собаки встречались чуть реже, но они помогали на охоте. Мистер Лоуренс отступил в сторону, и я опустился на колени рядом с пострадавшим псом. Его дыхание стало медленным, почти незаметным, но глаза на мгновение встретились с моими. Осторожно, стараясь не причинить лишней боли, я провел пальцами вдоль позвоночника, прощупывая его на наличие ушибов или переломов. Дыхание оставалось ровным и глубоким. Это был хороший знак. Затем я осмотрел лапы. К счастью, они были целы. «Похоже, с ним все в порядке», — спокойно сказал я. «Правда!» — воскликнул Джо, и в его голосе прозвучало искреннее облегчение. «Возможно, легкий испуг. Он немного шокирован, но в целом, думаю, жить будет». «Слава Богу!» В этот момент пес неожиданно поднялся, поджав уши и хвост, словно извиняясь за причиненное беспокойство. Он неуверенно подошел к миссис Лоуренс. Та сразу же присела на корточки и нежно провела рукой по его черной шерсти. «Малыш, как ты себя чувствуешь?» — ласково прошептала она. Пес радостно завилял хвостом, подтверждая, что с ним все в порядке, и дружелюбно лизнул ей руку. Миссис Лоуренс тихо рассмеялась от умиления и облегчения, что страшное оказалось позади. Напряжение, витавшее в воздухе, мгновенно рассеялось. «И что же нам с тобой делать?» С наигранной строгостью вздохнула хозяйка дома, глядя на незваного, но уже явно принятого гостя. Она бросила на мужа вопросительный взгляд. «Лили, а что ты на меня смотришь?» — усмехнулся мистер Лоуренс. «Не оставлять же его на улице после такого!» Он сделал шаг ближе и, заранее опровергая всевозможные возражения, добавил. «Милая, ну посмотри на него. Он же чудесный!» Собака, будто чувствуя, что решается ее судьба, завалилась на спину, приняв забавную позу и подставив живот для поглаживания. Миссис Лоуренс улыбнулась, не в силах сдержать умиление. «К тому же Скай давно хотела собаку. Правда?» С надеждой в голосе Джо обратился к дочери, явно ища поддержки. «Конечно!» — с готовностью подхватила Скай. «Всю заботу о нем возьму на себя, а как перееду, то обязательно заберу с собой». Миссис Лоуренс переводила взгляд собаки на мужа и дочь, счастливо улыбаясь, а затем неожиданно посмотрела на меня. «А ты что скажешь?» «Что?» Растерялся я, не ожидая, что ко мне обратятся. «Ну, собака выглядит дружелюбной. К тому же у них, как известно, отлично развита интуиция. Чувствуют, когда рядом хорошие люди». Я сделал паузу, разглядывая пса. «Честно говоря, порода не совсем ясна. Возможно, поместь с Дуберманом?» «Но на бешеную точно не похоже», — добавил я уже увереннее. «Думаю, следует узнать у соседей, вдруг собака домашняя. Если же хозяин не найдется, можете спокойно пожить с ней какое-то время и понаблюдать за поведением. Все будет ясно довольно быстро». «Что ж», — вздохнула миссис Лоуренс, — «решено. Пусть остается. Но про хозяина и правда узнаем». Скай просияла. На ее щеках появились ямочки, которых я раньше не замечал. Она взглянула на меня, и ее улыбка мгновенно исчезла. Теперь, когда суета стихла, я мог рассмотреть Скай. Ее волосы были убраны, оголяя шею, которая сразу притянула мой взгляд. Метки не было. Она терла глаза, пытаясь прогнать остатки сна. Мешковатая белая футболка с надписью «Линкен Парк» явно на несколько размеров больше болталась на ней. Лоуренсы увели собаку в гостевую ванную, помыть перед походом в клинику. Скай осталась в прихожей и неуверенно подошла ко мне. Ее грудь поднималась рывками, словно она собиралась что-то сказать, но сомневалась. «Спасибо, что поддержал с собакой», — наконец произнесла Скай на выдохе. Я слегка нахмудился Вчерашний вечер показал ее нетружелюбное отношение ко мне, что неудивительно, незнакомец в доме вряд ли мог вызвать искренний восторг. Теперь же, заметив отсутствие метки, я с облегчением выдохнул. Мысль о том, что Скай не ведьма, успокаивала. Все семейство Лоуренсов было ко мне доброжелательно, и не хотелось проливать кровь в их доме. Пока я копался в своих мыслях, Скай подняла на меня взгляд, в котором было что-то тревожное и одновременно глубокое, будто взгляд самого леса, тихий, но полный тайн. И я откашлялся и коротко ответил. «Не за что». На секунду повисло молчание. Затем она развернулась и пошла вслед за родителями, оставив меня стоять на месте, слегка растерянного от ее неожиданной благодарности. И чего-то еще, чего я пока не мог понять.